Его любовнице была одна только вещь сверх всех этих обращенных к нему улыбок. Ее прогулка в шляпе Рембрандт с букетиком фиалок на груди. За исключением своей просьбы сыграть ему фразу Вентейля вместо вальса Росс, Сван никогда не заставлял ее исполнять любимые им вещи и вообще не делал попыток исправлять ее дурной вкус ни в музыке, ни в литературе он отдавал себе вполне ясный отчет о ее некультурности. Говоря, что ей очень хотелось бы послушать его суждения о великих поэтах, она воображала, будто он сейчас станет произносить перед ней героические или романтические тирады в духе Виконте де Борелли, только еще более трогательные. Что касается Вермера Дельфтского, то она спросила Свана, не страдал ли художник из-за женщины. «Не женщина ли была его вдохновительницей?» И когда Сван признался ей, что он ничего об этом не знает, она перестала интересоваться голландцем. Она часто говорила, «Я уверена, что, понятно, не было бы ничего прекраснее поэзии, если бы все это была правда, если бы поэты действительно думали так, как они говорят». Но очень часто они самые расчетливые и корыстные люди на свете. В этих делах я немного осведомлена. У меня была приятельница, которая любила одного поэта. В своих стихах он только и говорил, что о любви, небе, звездах. Ах, как она была обманута! Он обошелся ей больше, чем в 300 тысяч франков. Если Сван пытался разъяснить ей в чем состоит красота художественного произведения, как следует наслаждаться поэзией или живописью, она очень скоро переставала его слушать, говоря, «Да, никогда себе не представляла ничего подобного». Разочарование ее, Сван чувствовал это, было так велико, что он предпочитал лгать, заявляя ей, что все это несущественно, все это пустяки, что у него нет времени углубиться в самую суть, что тут есть еще другое. Тогда она с живостью спрашивала, другое, что же именно, скажи же мне. Но он молчал, зная, насколько это покажется ей ничтожным и не похожим на то, чего она ожидала, менее сенсационным и трогательным, и опасаясь, как бы разочаровавшись в искусстве, она не разочаровалась также в любви. И действительно, она находила Свана в умственном отношении гораздо ниже, чем предполагала. «Ты всегда так хладнокровен, я не могу понять тебя». Гораздо больше она восторгалась его равнодушием к деньгам, его любезностью со всяким, его деликатностью. И в самом деле, это часто случается и с человеком более выдающимся, чем Сван, с ученым, с художником, если он не остается совсем непризнанным окружающими, чувством этих окружающих, доказывающим их признание превосходства его интеллекта, является не восхищение его идеями, ибо они недоступны им, но почтение к его доброте. Положение, занимаемое Сваном в свете, также внушало Адетти почтение, но она не желала с его стороны попыток добиться, чтобы ее там принимали. Может быть, она чувствовала, что такие попытки обречены на неудачу, а может быть, даже боялась, как бы простой разговор о ней не вызвал неприятных для нее разоблачений. Во всяком случае, каждый день она требовала от него обещания никогда не произносить ее имени. Причиной ее нежелания посещать свет была, по ее словам, ссора, когда-то происшедшая у нее с одной приятельницей, которая, чтобы отомстить ей, стала говорить о ней разные гадости. Но, — возражал Сван, — не все же знали твою приятельницу. Ах, это все равно, что масляное пятно, свет так зол. Сван не мог понять, почему Адета придавала этой истории такое большое значение, но, с другой стороны, он знал, что такие утверждения, как «свет так зол», клевета распространяется как масляное пятно, обыкновенно считаются истинными. Должны быть, следовательно, случаи, которым они приложимы. Что же, случай с адеттой один из их числа –